Глава в о с е м н а д ц а т а Компаньоны «И чего замер Боря?» — гмыкнул Носов. «Да вот, не знаю, что ответить», — произнес парень, которого оторвали от изучения логов и собственных мыслей. «Поди эфир о б л г о д е т е л ь с т в о в а л ты теперь не знаешь, что с этим счастьем делать», поддержал машинист и шкипер. «Да, вот и ладушки. А теперь давай поговорим, как взрослые люди», предложил Рученков. «Вопросов у нас к тебе с небольшую такую гору». «Пытать станете?» «Спрашивать более». «Спрашивать?» – вынув трубку изо рта, возразил шкипер. «Вот сам по с у д и Является ко мне на посудину эдакий бравый молодец, касая сажень в плечах, в новеньком необмятом обмундировании, да с паспортом, выписанным Акуловым. Достойный мужик, выбившийся в к а п и т а н ы настоящего корабля, а не развалюхи какой. Только по паспорту тебе семнадцать годочков. Допустим». «Мало ли кто и по какой причине молодо выглядят. Только с какой такой радости капитану отпускать тебя, коли самый короткий договор с таким молодняком на три года подписывается? Да и не отслужил ты год на морже. Это и самому последнему тупице понятно. А мы не тупицы». «Прибавить сюда иные странности – е г о в с е весело получается», – поддержал шкипера машинист. «Суть свою глянуть не дал». Похлястся готов, что пришел ты сюда с первой ступенью, но на занятиях соображать и запоминать стал лучше, не то что попервой. Вывод? Ты взял очередную ступень и малость подтянул разумность. История эта с берданкой. Ведь видно было, что она тебе не дается в руки, а тут вдруг разом стала как родная. К гадалке не ходить подтянул первую ступень. «Это откуда же ты столько свободного опыта взять умудрился, а, Боря?» «А что же про шайбы эти помалкиваешь?» — усмехнулся Борис. «Ну, насчет шайб мог и просто по наитию догадаться. Случается, чего уж там». «Ну, а как случилось это не единожды, и у меня такое уже было?» А через то и свободным опытом обзавелся. «Может, и такое статься», — не стал возражать сносов. «Только опять н е с х о д и т с я Коли тебе столько опыта привалило, то ты уж давно должен был потолка своего достигнуть». но если судить по твоим успехам в обучении то это не так п о д р о с т ы недавно так и драка случилась не месяц тому назад допустим а к чему тогда ты все время рисуешь все время рисуешь боря а может мне нравится хака -ха. а чего ж тогда тайком а смешным не хочу выглядеть вот так значит а не покажешь ли ты свою суть боря вот привязались старики разбойники судим, покажи. Оно, конечно, можно. Скрыть свою гениальность получится без проблем. Только ведь эти л е н и ц ы не станут, начнут считать и высчитывать. А там несоответствий вагон ы маленькая тележка. И чтобы их обнаружить, сложным математическим вычислениям прибегать не нужно. «Какое вам дело до моей сути, дядь Терентий? Гниль какую вам не приметили?» «Помнишь, Боря, я тебе говорил, что нам с Терентием от тебя польза может приключиться», — произнес Рыченков. «Помню». «Старость Боря, она только в молодости кажется чем-то далеким и непонятным», — продолжил он. «Я вот первой своей жизни лишился, когда мне было всего-то тридцать шесть, и понял, что это, только теперь. Терентий тот и вовсе уперся в потолок, и возрождение ему не светит». Нам этот мир и суть вещей не изменить. Но мы можем попытаться изменить себя, и меняем по мере сил и возможностей. Разумность свою тянем как можем, чтобы на следующую ступень взойти. Только надбавки с каждым разом достаются все дороже, а времени у нас все меньше, в особенности у меня. Думаешь, к чему мне на старости лет понадобился еще один пароход? А чего ж так поздно спохватился, Дорофей Тарасович? Так ведь, говорю же, пока молод, старость кажется чем-то далеким. Но жил в свое удовольствие и жил. От прежнего лихаимства что-то осталось в тайнике. Хватило на несколько лет веселья. Да и потом не особо грустно было. Нашлось, где кровушку разогнать по жилам. Да, дурак был, чего уж там. А во мне, с т а л быть, узрел возможность улучшить свое положение... Ну так шел бы к боярину Голубицкому. Я так понял, он к тебе благоволит? Добро он помнит. Только к чему ему старик без будущего? Он боярин, ему должно о роде думать. В тебя вложится, и тогда... Сколько у него таких? Перебив Бориса, отмахнулся Рыченков. Дорофей Тарасович, я ведь с никто, и звать меня никак. Мыслим мы, что ты одаренный. Покачав головой, возразил Носов. «А одаренные?» «Такие в свое время и создавали боярские роды. Если сегодня кому под силу подняться, так только им. В чем твой дар, Боря?» «О как! Да был бы я одаренным, разве же стал бы уголек в топку бросать?» «Тех, кого Господь, ну, или, если хочешь, эфир отметил, б о я л и с ь сразу под себя подгребают. А тебе, похоже, это не понутру». «Вот и скрываешься, набираясь сил. Хочешь сказать не так?» «И вы решили, чем вы хуже бояр, надо взять меня под свое крылышко, так?» «Не под крыло», — вновь покачал головой Рыченков. «В одиночку в этом мире не выстоять. Даже если все время хорониться. Коли приметили, то от одаренного уже не отступятся. Вот мы и предлагаем тебе свою помощь». «Не бескорыстную надо думать?» а браке, по расчету, зачастую самые крепкие и счастливые, Боря. Нечто не знал». «Это да, возразить трудно». «Вот и это еще. Вроде и молец, а рассуждаешь порой, словно умудренный годами мужик, вновь вставил свои пять копеек носов». «Ну так мы, одаренные вообще не от мира сего». Прикинув так и эдак, Борис решил, что нет никакого смысла скрываться от этих стариков. Правда, рассказывать им о том, что он из другого мира, все же не стоит. Не то еще решат, что эфир отметил больного на голову. А раз так, то проще его спеленать да сдать за награду. Делать ставку на человека с придурью — так себе затея, не из лучших, М да. Ну, как старики. Рыченкову 67, Носову 55. С местной медицины, имеющей в своем распоряжении весьма интересные артефакты, до дряхлости им еще ой как далеко. Но вот с высоты его четырнадцати лет, ввиду того, что он тут уже не первый год и попривык воспринимать себя именно молодым, таки да, старики. «И что вы можете мне предложить, господа наставники?» – поинтересовался Борис. «Первонаперво нам бы хотелось знать правду». Отчего Акулов вдруг решил от тебя избавиться, снабдив паспортом? В свою очередь спросил Рыченков. Боярин Морозов узнал о моем даре и выслал в погоню миноносец. Полицейский, что был на нем, заявил, будто я избил Боярича, и родитель его желает со мной посчитаться. Акулов меня не выдал, но как только прибыли на Донбасс, списал на берег. Ясно. И паспорт твой, скорее всего, подложный. С чего бы? «А с того потом объясню». «Что у тебя за дар?» Продолжил расспрос Рыченков. «Художник я?» «Да, а мы-то уж думали...» Разочарованно протянул Носов. «Ты, т е р е н т и и погоди ныть-то!» «Дар он и есть дар, коли его на самотек не пускать и развивать как надо. И что ты надумал, Боря?» «Я как раз и думаю...» полностью сосредоточиться на даре, чтобы побыстрее взять ступень и дополнительные очки надбавок. «Сколько у тебя разумность?» — спросил Носов. «Смотрите сами», — после секундной заминки предоставил Борис доступ к своей сути. Поначалу старики-разбойники, что говорится, впали в ступор. С гениями им, похоже, дело иметь не приходилось, а потому они и понятия не имели — что все, касающееся Дара, завязано на свободный опыт. Посыпались вопросы, на которые Борис отвечал с максимальной откровенностью. Риск, конечно, но он уже сделал на них ставку. Нельзя быть чуточку беременным. «Ну что, в общем и целом, мысль твоя понятна. Не желаешь копить лишний и з б ы т о ч н ы й опыт и решил пойти по пути наименьших потерь», – констатировал Рыченков. «Ну, правильно. Нужно давить на то, в чем особенно силен», — поддержал его Носов. «Меня такой перекос не устраивает», — возразил Борис. «Поясни», — пыхнул дымом Раченков. «Ну, вот, допустим, появился весь из себя одаренный художник, без рода, без племени, сам по себе свой собственный. Долго князья да бояре будут смотреть на такой бесхозный кусок сыра. И потом, как вы говорите...» «Одаренный может стать даже боярином?» «Может. В России хватает мест, где на целый архипелаг из пары дюжин островов имеется только один пост с десятком морских пехотинцев при одной древней пушечке. Только того, что ясак собирать студемцев. Было бы кого, а там государь одарит. Благо, желающих на север, да на дальний восток сыщется не так много». «А ты, стал быть, по мелочам не размениваешься. Сразу в бояре», — подытожил шкипер. «Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе», — покачал головой Борис. «Мои запросы гораздо скромнее и реальней. К примеру, стать вольным капитаном. Как? Сможет тогда всяк кому не лень бросить на меня руку?» «Вольные капитаны, дворяне». Они входят в добровольный флот и являются резервом царя. «Не вассалы, но уже не беспризорники», — кивнул Рыченков. «Ну и как ты себе представляешь капитана-художника?» — поинтересовался Борис. «Твоя, правда, капитаном никак не вижу», — согласился Дорофей Тарасович. «Тут нужно учиться. Чтобы встать на мостик корабля среднего водоизмещения, потребно высшее образование». Даже мне такое дело не по плечу, хотя я всю жизнь в море. Просто не управлюсь. Непременно до какой беды дойду. Лицензия — это не пустой звук. Вот и я о том же. Хм, а ведь дельная мысль. Почесав кончик носа, вклинился сидевший с задумчивым видом носов. Капитан — уже фигура. А там выяснится, что Боря одаренный, и тогда уж государь обратит на него свое внимание. Вот к гадалке не ходить, а он сделает из тебя боярина. Дураком будет, если не сделает. Еще и о с т р о в а м одарит где-нибудь у черта на куличиках. Да зачем мне это? А кто тебя спрашивать будет?» Отмахнулся Носов. «Всучат в руки и владей в о т ч и н о й Ну и про налоги не забывай. Воля вольная, она только на лихих островах. Так что, если не хочешь в морские разбойники, то крутиться придется». «Правда, это если и случится, то, ох, как не скоро. А пока...» «С твоими успехами еще до осени ты пройдешь курс художественной школы, подтянешь начальную школу и сразу подступишься к курсу гимназии. Присмотрим мы тебе учителя», — пообещал машинист. «Уж не враскорено ли ты имеешь в виду?» — уточнил Рыченков. «Его! Не смотри так, до конца мозги он еще не пропил». Будет с него толк, коли держать в ежовых рукавицах. Ну, может, и прав. А стоит ли? Ведь у него вопросы возникнут, кто я, что да как. Стоит. Потому что и от учителя зависит многое. Разумность у тебя невеликая, а Павел Александрович – талантище, профессор, не то что мы с Тарасычем. В университете преподавал. От него серьезная надбавка к твоей разумности пройдет. «А главное, он один за всех учителей разом сможет управиться», — убежденно произнес Носов. «Вот этот-то талантливый меня вмиг расколет и сдаст с потрохами». «Ни к чему ему это», — отмахнулся Рыченков. «У него одна радость осталась — бутылка. Как потерял супругу, так спивается». «Профессор — это как минимум десятый уровень». Что же, он супруги не мог организовать возрождение? Да у него одного избыточного опыта должна быть прорва. И вообще, насколько я понимаю, бояре их опекают. Правильно понимаешь, только... Пароход, на котором они плыли, попал в бурю и потонул. С женой он тогда как-то разминулся. Его за борт ы выбросило. Двое суток мотало, пока не подобрали. Один он только и спасся благодаря спасательному жилету. Остальные кто на п е р е р о ж д е н и е а кто и з концами. Пароход обнаружили, б о т о л а з а обследовали его и подняли погибших. Два десятка из них в молодом обличии. «То есть они возродились под водой и погибли? Но ты говоришь, что были еще переродившиеся, значит, утонули». — Если окажешься вне корабля, то спасешься. После перерождения, пока человек не придет в себя, он неуязвим, хоть взрывай его. с т у ж е быстро пришел в себя после возрождения. — Как утопленники успевают всплыть? — усомнился Борис. — Вопрос не ко мне, а к эфиру, — пожал плечами Рыченков. — Те, кто н а х о д и т с я в помещениях, сами всплыть не могут, но и гибнут по разным причинам. «Одни начинают паниковать, другие все же убираются из ловушки. Но если слишком глубоко, их при всплытии убивает разница давления». «То есть выжить все же есть вариант?» «Есть, но, повторяю, если не глубоко, или вода не холодная, а то у т е б ь сердце зайдется». «Понятно. Неясно одно, с чего вы взяли, что он меня не выдаст». «Да неинтересно ему это. Вот если бы, сдав тебя, он мог вернуть супругу, тогда совсем другое дело. Хоть весь мир в труху. Он бы и бровью не повел. А так, спивается страшно. Ну, может, годик еще протянет. Потому про него и вспомнил», — пояснил Носов. «И как вы его убедите меня учить, если ему все уже опостылило?» «Здоровья в нем оказалось слишком много. Успел пропить все нажитое и весь накопленный опыт». «Все, подчистую. Теперь побирается. Пообещаем ему каждый вечер по бутылке выставлять. Согласиться, как миленький». «То есть, сами подтолкнем его к краю?» Дернув щекой, сделал неутешительный вывод Борис. «Ты на нас напрасли, н ну не возводи». Перегоняя мундштук уже потухшей трубки в другой угол рта, осадил парня Раченков. «Он сейчас разный шмурдяк пьет. Какой только раздобыть получится». «Чистый яд, а мы ему настоящую казенку, чин по чину, еще и дольше протянет». «То есть продлим его м у ч е н и е б о р ь к а ты давай за словесами следи, всяк кузнец своей судьбы. Ему отраву в рот никто не заливает. Коли такой совестливый, вот возьми и наставь на путь истинный, а то умный прям куда бы деться». х в а т ь вам, с о б а ч и т с я махнул рукой машинист. «Хм. А ведь они с ним уже практически на равных разговаривают. Сомнительно, чтобы поняли, что в юношеском теле заключен взрослый мужик. Получается, это дань уважения его одаренности? Ничего удивительного, учитывая реалии этого мира. Теперь давайте решать, как быть с изобретением Бориса», — продолжил Носов. «А что с изобретением?» «Жаль, конечно, но придется его оставить мертвым грузом», — развел руками Борис. «На кону серьезные деньги. Миллионером на этом не стать, но тоже выйдет неслабо». «Так, стоп. Я вас понимаю. Вам нужны деньги, чтобы выкупить свободный опыт, перевести его в очки надбавок и приподнять разумность». «Но тогда мне придется пойти к поверенному, подтвердить, что именно я являюсь изобретателем, и только после этого он займется оформлением привилегии. Я все правильно излагаю?» – разложил по полочкам Борис. «Правильно. Только забываешь о том, что свой дар и у м е н и е на него завязанные, ты можешь спрятать», – напомнил Роченков. «Вот только несвободный и неизбыточный опыт спрятать я не смогу». «Обменяй на о ч к у надбавок». «Уже. А на следующее не хватает». «Ну так и ничего страшного. Ты человек молодой, холостой. Свободный опыт никуда вкладывать не нужно. Вот и скопится за четыре года после посвящения. Тут на одних дураках можно изрядно поднимать. Не по твоим меркам, но в общем». «Погоди, Тарасыч. Боря, а за сколько ты можешь набрать недостающий опыт?» чтобы обнулить счетчик», — поинтересовался машинист. «Ну, не знаю. Если навалюсь на одно только художество, то дня за четыре управлюсь». «За четыре дня тысячу двести пятьдесят восемь очков?» — с явным недоверием переспросил Рыченков. «Смотря как наваливаться, а то можно и за два с небольшим управиться». «Твою мать!» — раздельно произнес шкипер. р да». крякнул Носов. «Что, впечатляет?» — не удержался от подначки Рудаков. «Видишь ли более? Тысячу двести очков свободного опыта можно получить в серьезном, а главное, результативном бою. Я сейчас даже затрудняюсь с подсчетом, так что да, дорогой, впечатляет». «Ладно, хватит сопли жевать, догоняй свой опыт до двух тысяч, а тогда и о привилегиях подумаем». «Даже неделя ничего не решает, так что совсем уж на износ, я думаю, не стоит», — поднимаясь, подвел итог Шкипер. «А заодно не помешает подумать о том, как тебе лучше поступить с правами. Продать разом или бить на отчисления». Вновь вставил Носов. «Да тут и думать нечего. Заманчиво, конечно, получить разом и много. Но, как по мне, лучше ориентироваться на перспективу и брать понемногу, но регулярно». Скажем, пока суд да дело, 70% вам на двоих и 30% мне». «Не слишком скромно себе нарезал», — хмыкнул Рыченков. «Нормально. Мне когда еще эти деньги понадобятся? А вам уже сейчас нужны, чтобы вкладываться в развитие». «Ну, тут уж как решишь. А я не дурак отказываться от подарков».